По дороге купил любимые нянины цветы, лилии, и вошел в дом. «Ты невыносимая старая Грымза! Ноги моей больше не будет в твоем доме!» Было первое, что я услышал, когда вошел. Галина Петровна спускалась по лестнице, и ее щеки пылали от злости. Дыхание было частым и прерывистым. Из-за достаточно пышных форм женщина не могла спуститься по лестнице так быстро, как ей бы хотелось. «В чем дело?» — обреченно выдохнул я, понимая, что упросить Галину остаться еще на неделю будет очень сложно и вылиться мне в достаточно круглую сумму. — А, Кирилл Анатольевич, хорошо, что вы приехали. Я с радостью сообщаю, что убираюсь из этого дома. Нет больше никаких сил и желания терпеть эту Екатерину Львовну. — Галина Петровна, успокойтесь, пожалуйста, давайте поговорим. — Я ухожу, и поэтому я вполне спокойна. Дайте пройти. Наконец, до конца спустившись, выдохнула женщина. «Я прошу вас остаться еще на неделю. Я готов утроить жалование». Женщина подбоченилась и злобно окинула меня взглядом. «Я постарался сделать самое несчастное лицо, которое только мог». «Деньги? Никакие деньги не помогут вам заставить меня еще раз подняться в комнату к этой мигере!» выкрикнула она и сложила руки на груди. Еще раз посмотрела на меня, и ее лицо немного смягчилось. Не надо так на меня смотреть. Вы знаете, что она несносна. Только неделя и ни секундой больше. Фыркнула Галина и, покачивая бедрами, поплелась в сторону кухни. Я тяжело выдохнул и направился в комнату к железной вредной даме, которая почему-то считала себя ущербной и обузой для меня. Прекрасно понимал, что всеми своими капризами и выходками она заставляет нас отказаться от нее и пристроить в дом престарелых. Но об этом не могло быть и речи. Глупая, ворчливая старушка. «Если это снова ты, Галя, то немедленно тащи свой толстый зад прочь!» — крикнула женщина, когда я тихонько постучал в дверь. «Мамуль, это Кирилл! Можно войти?» «Киря! Мальчик мой! Конечно, входи!» Голос старушки сразу стал ласковый и нежный. Женщина сидела в кресле возле окна, укутавшись в теплый вязаный плед. Волосы, как всегда, аккуратно уложены в тугую гульку на затылке, маленькие круглые очочки, в руках спицы и моток шерсти. «Мамуль, потерпи, пожалуйста, Галину еще недельку. Ради меня, я прошу тебя!» Нежно попросил я и присел рядом с женщиной. Вытянул ноги. Обнял старушку за талию и положил свою голову ей на колени. Екатерина сразу зарылась пальцами мне в волосы и выдохнула. «Эта негодница сказала, что я живу и барствую. Я барствую! Видите ли, не всем везет иметь такой дом и таких заботливых детей. А я и без нее это знаю. К тому же она очень плохо ставит капельницы. Вон синяки. И руку потом в локте не согнуть». «Через неделю у тебя будет новая помощница. Она молодая и очень добрая». «Еще лучше. Молодых свирестелок тут мне не хватало. Я уже не так молода и внимательна, как раньше. Растащат скоро все мое имущество твои сиделки». «Ну перестань. Уверен, эта девушка придется тебе по душе». «Бросил бы ты носиться со мной. Тебе уж свою жизнь пора налаживать». Долго вы с Владиком будете бесхозными ходить? По тридцать пять уж почти, а ни жен, ни детей. Все будет, мамуль, все будет. Не знаю, как у Влада, а у меня точно. Поехали по саду прогуляемся. Поднялся на ноги я и схватил женщину на руки. Усадил ее в кресло-каталку, чмокнул в обе морщинистые щеки и повез к выходу. Погода просто волшебная, сад замечательный и достаточно большой. «Вредной старушке нужно чаще дышать воздухом, чтобы давление было в норме». «Владик снова не приедет», — грустно выдохнула она, когда я медленно вез ее по тропинке вдоль зеленых садовых деревьев. «У него много дел, но он обещал, что постарается вырваться». «Он не приедет. Снова. Все еще злится на меня из-за Анны», — сказала Екатерина и смахнула слезинку со щеки. Действительно, скорее всего, Влад не приезжал из-за того, что был обижен на няню. Анна была моей девушкой, которую я безумно любил и даже собирался жениться. Отец и брат были против, так как девушка была из бедной семьи. Но меня это вообще не волновало. Прямо перед самой свадьбой я застукал ее в постели с братом. И не поверите, готов был ей это простить, но Аня заявила, что Владислав более выгодная партия и она выбирает его. Естественно, брату она была не нужна. Он напел ей про то, что он единственный наследник и что я практически нищий. Вот девушка и перепрыгнула на более выгодного жениха. Спасибо, конечно, я Владу не сказал за то, что он избавил меня от алчной меркантильной жены, но обижаться на него тоже не смог долго. А вот Екатерина Львовна сочла его поступок низким и крайне грязным. Она накричала на брата и сказала, что он бездушное чудовище. Потом, конечно, опомнилась и попросила прощения, но мой брат не из тех, кто может быстро забыть обиду. Переезд в Питер стал очень кстати. После этого Влад навещал женщину всего пять раз, когда приезжал на ее день рождения. Я уже перестал пытаться их помирить, характер у Влада сложный, пока он сам чего-то не захочет, заставить и уговорить не получится.